Глава тридцать Это для тебя. Я забралась с непониманием уставилась на друга. Он путано объяснился. Ну, помнишь, ты просила меня передать кое-что мужику? Я кивнула. Паша продолжил. Тот мужик приходил сюда днями напролет, как одержимый. Ну и вот однажды попросил передать тебе записку. Но тебя все не было. Я, честно, сто раз хотел выкинуть. Думал, больше не придешь. Но в итоге не поднялась рука. Алекс? Передал мне записку? Ну, вернее, той таинственной незнакомке. Чувствуя, как сердце бьется, через раз взглянула на листок, как на самое ценное сокровище в жизни. Пальцы с запиской дрожали, но на лице в этот момент застыла трогательная улыбка. Бумага была смятая и немного потертая, но я с волнением развернула ее. Сразу узнала чуть корявый почерк Алекса и едва не разрыдалась от чувств, что разрывали грудь на части. Слишком волнительно. «Милая незнакомка, которая нарисовала мой портрет в этой кофейне, если ты когда-нибудь прочтешь это, пожалуйста, свяжись со мной, и я буду ждать». Сначала увидела знакомые цифры его номера телефона, затем личное и корпоративное мыло, но вот третий адрес... Я даже проморгалась и поднесла листок ближе к лицу, будто не доверяла собственным глазам. «Bonsai.gmail.com» Мир задрожал, вдруг... Или это снова пальцы тряслись из-за потрясения? «Это почта! Это же...» Я не осознавала, что начала дрожать всем телом, аж пока Паша не поставил передо мной чашку с капучино. Друг легонько дотронулся до моего плеча и со вздохом резюмировал. Ну, вы ведь уже встретились, так почему ты вся дрожишь от смятения?» «Да, встретились, но...» «Алекс, и есть мой сетевой учитель мансай «Боже, да как такое возможно?» «Бонсай!» — шепотом повторила я, словно имя древнего духа, от которого и началась вся эта история. В груди раздался глухой стук. Один, другой, и сердце будто сорвалось с тормозов. Я снова посмотрела на записку, на корявый почерк Алекса, на его строчку. «Я буду ждать!» И пальцы задрожали сильнее, чем от холода. Так странно и удивительно в тот же миг. Мы, оказывается, все это время уже были знакомы, но под никнеймами. Складывалось впечатление, что кто-то сверху тихо сводил нас шаг за шагом. Только мы сами, как слепцы, все портили. Я с трепетом прижала записку к груди и закрыла глаза. Она казалась теплой, родной и, кажется, все еще слабо пахло парфюмом Алекса. Хотя последнее скорее, просто плод моего воображения. Тем не менее из глубины памяти начала медленно всплывать та самая ночь несколько дней назад, когда я, не в силах больше бездействовать, пробралась в архивы проекта Алекса «Крылья ветра», от которой и шло финансирование благотворительного фонда. В тот день я отчаялась настолько, что сидела в темном кабинете и в панике перерывала старые папки в корпоративном облаке. Мне было все равно, застукают меня или нет, выгонят ли, обвинят или, может, закроют доступ, Я знала только одно – это последняя ниточка, и она нашлась. С виду ничем не примечательная PDF-ка, на ней доверенность с подписью Алекса. Только дата была странно свежей – этого месяца. А я, как его помощник, точно знала, что оригинал доверенности был действителен только до 1 июля, потому что лично распечатывала ее по поручению Алекса и относила на подпись, А сейчас декабрь, и через семь дней Новый год. Сначала я подумала, что все это могла быть ошибка, опечатка, но потом потом нашлась еще одна папка с финансовыми отчетами, а в ней два фонда. Один с логотипом нашей студии, а другой... На первый взгляд могло показаться, что они одинаковые. Различия настолько незаметны, что глаз бы и не зацепился, но я заметила. Буква «К» в названии была зеркально перевернута. Я дважды перепроверила, потом еще трижды для уверенности. И дальше как по маслу. На втором фонде странные транзакции, перевод за переводом, на счета каких-то непонятных организаций. Я сверила все названия. Большая часть оказалась фейковыми, их тупо не существует. Но деньги выводились много и часто, якобы от имени Алекса. Его фонд тупо использовали. Нет, не так. Его обворовывали. Я не могла дышать, потому что все еще не понимала, смогу ли как-то использовать то, что нашла, не наврежу ли ему еще больше находкой. Но распечатала все. Доверенность с поддельной датой, ее оригинал, расхождение по логотипам, скрины переводов. На этот раз я была умнее, горький опыт многому научил, поэтому утром пошла сразу в следственный отдел. Особо и там ни на что не рассчитывала, но рассказала следователю все, что знала. Конечно, я сильно рисковала, оставляя все это вот так, но... А какие были варианты? Дэн мог подчистить за собой, пока я бы снова искала следы его преступления. Опять же, я не ждала никакого чуда, но когда утром позвонил мужчина, представившийся адвокатом Александра Кравчука, я едва не рухнула на пол от неожиданности. Оказалось, что мои находки помогли ему выйти на новый след и, наконец, доказать невиновность Алекса в отмывании денег. «Он еще что-то там говорил про то, что мне нужно будет подтвердить реальное поступление». «Денег?» Я не вслушивалась. Слишком громко в ушах пульсировала кровь. Просто согласилась со всем и на радостях повесила трубку. Я радовалась, как маленький ребенок, что реально смогла помочь Алексу, но все еще не понимала, вывела ли хоть немного Дэна на чистую воду. В целом, на этом моя помощь считалась оконченной». Поэтому без зазрения совести оставила заявление об уходе в кабинете Михаила. Подловила удачный момент, когда его не было. Оставила среди кипа чертежей заявления и тихо ушла. А потом ноги сами привели меня сюда, в мандариновый лес. Словно нужно было и тут поставить точку. Но кто же знал, что в итоге это окажется запятая? «Лей!» — снова позвал Пашка, вытаскивая меня из мыслей. Уставилась на него и растерянно моргнула. Я уже и забыла, о чем шел разговор. Слишком много всего навалилось вот так сразу. Мы поболтали еще немного, после чего я, пообещав, что больше пропадать не буду, ушла домой. И не удивилась, заприметив подругу около подъезда. Я же никому ничего не сказала, а ушла по-английски, потому что так было проще. «Ну и как это понимать?» Она сходу накинулась на меня с претензией. «Почему я о том, что ты уволилась, узнала едва не последней?» «Ты вообще в курсе, что сегодня творилось в офисе?» Аня трещала без остановки и на эмоциях даже всплескивала руками. «Мне, может, и было любопытно, но не настолько, чтобы аж уписываться от нетерпения». Я схватила Аню под руку и завела в подъезд. Но когда за ней закрылась дверь квартиры, подруга уселась на диван и, не дожидаясь приглашения, закинула ногу на ногу, как у себя дома. Впрочем, у нас и не бывало иначе. «Значит, просто взяла и ушла?» Она драматично приподняла бровь. «Никакой предсмертной записки, письма с объяснением или хотя бы намека?» Я с иронией закатила глаза и просто улыбнулась. «Все понятно, подруга злится, и нужно срочно ее задобрить чем-то сладеньким». «Ань, я просто уволилась, тем более мы это уже...» Подруга резко перебила. «Просто?» И сразу умолкла, покачивая головой. «Кстати, прошел слушок, что уже завтра Алекс вернется на должность. «Ты уверена, что увольнение — это правильный шаг прямо сейчас?» Я присела рядом с ней, тепло улыбнулась, но реально не чувствовала никакой вины или угрызения совести перед ним. «Да я не понимала, кто мы теперь друг другу, блин!» Но тем не менее я помогла ему, не предала, как он бросил мне однажды в лицо. «Если бы я осталась, то наши взаимоотношения с Алексом были бы очень неловкими на работе!» Аня умолкла на пару секунд, потом неожиданно серьезно произнесла. «Ты правда думаешь, что Алекс так просто тебя отпустит?» Я не говорила ей про наши с ним натянутые отношения в последнее время. Не до того было. Но, может, Аня догадалась, это несложно. Только слепой и глухой в офисе не понял бы, что у нас с Алексом произошел серьезный раскол. «Откуда мне знать, что он думает?» Отмахнулась, чтобы не углубляться в дебри. Она вдруг перескочила на другую тему. «О, кстати, ко мне Михаил заглядывал, приставал с расспросами!» Я чуть слюной не поперхнулась. «Это из-за моего увольнения, что ли?» «Ну да», — она пожала плечами. «Сказал, мол, если уж ты, Лея, не выходишь на связь, так, может, я в курсе, куда ты подевалась? И правда ли, что решила уволиться? А я сижу, как пень, глазами хлопаю». «И что ты ему сказала?» «А что я могла сказать?» Она возмущенно развела руками. «Что ты призрак? В одну стену вошла, а через другую испарилась? Да я и сама не знала, где ты». «Нафига ты, красавица, моя телефон выключила? Ради драматической сцены?» Я вздохнула, ведь не знала, что сказать. Объяснить ей все с самого начала или просто промолчать? Выбрала второе, тем более подруга продолжила. «Так вот, слушай далее». Она наклонилась ближе и понизила голос, хотя мы были в квартире одни. Мы с ним болтали, и я одновременно искала в ящике стола степлер. Пока рылась, вытащила невзначай рамку с нашей фоткой. «Ну, помнишь, где мы в универе на первом курсе, когда только познакомились?» Я нахмурилась, но вспомнила. «Это же та, где я еще...» Не договорила, а Аня кивнула.